Модель – коридор вероятностей. Сознание Бога отличается от сознания человека, это очевидно. Однако в чем же разница? Сознание человека представляет собой точку на оси времени. Сознание Бога можно сравнить с отрезком или линией. Изнутри – это коридор, в котором одно из воплощений представляет собой дверь. То есть каждое воплощение представляет собой часть божественной сущности – Осуществляя сборку личности, Мак превращает свое человеческое сознание в отрезок, который напоминает сознание Бога. По крайней мере, ему становится доступна часть коридора. Бог представляет собой все сразу, даже не коридор, а все здание. Много коридоров и много комнат. Можно сказать, что Бог – это здание, в котором много жильцов. С этим сознанием Мак постепенно соединяется – Если обычный человек чувствует присутствие Бога, то маг является его проводником. В обоих случаях мы говорим об одной и той же личности, находящейся на разных этапах эволюции. Божество начинает формироваться при прохождении трех первых каст, в четвертой касте этот процесс идет целенаправленно. Сталкиваясь с многовариантностью протекания событий, маг направляет их в желаемое русло. Он контролирует все варианты течения процессов в зоне своей ответственности – Обычный человек совершает выбор случайным образом, маг преследует некие цели, а божество имеет долгосрочный план. Обычно процесс развития цивилизации сравнивают с игрой в шахматы. При этом обычных людей отождествляют с пешками, магов с фигурами, а богов с шахматистами. В каждой партии используют принцип противовесов – белые и черные. Кроме того, мир делят на локации – клетки, которые имеют родство с фигурами. Белые являются местами силы для белых, а черные – для черных. Разделение на белые фигуры – искусственные расы и черные фигуры – лемурийцы, связано с первичной задачей захвата планеты. Все белые искусственные расы являются генетически запрограммированными расистами – противниками лемурийцев – Так как ваны являются генетически запрограммированными антисемитами, противниками асуров. Создавая искусственные расы, йотаны ставили перед ними цель в виде захвата планеты. Они вводили программы на генетическом уровне. Поэтому ненависть к чужим у этих рас носит животный характер, не контролируется сознанием и не имеет логических причин. Начиная с момента гибели развитой цивилизации Атлантиды, существует план реставрации на Земле развитой высокотехнологической цивилизации космического уровня. При этом после гибели цивилизации Иванов больше нет различий. В процессе участвуют представители всех рас, включая лемурийцев, асуров и ванов. и Двергов, подземная, и Альвов, подводная, сохраняют союз с йотунами, но, как правило, активно не участвуют в процессах на суше. Немецкие нацисты предприняли попытку возродить империю Иванов, получив при этом поддержку тибетской секты Бон По. Однако устроенный нацистами геноцид евреев вызвал возмущение могущественных асуров, что лишило нацистов поддержки эзотерического сообщества. Получив на начальном этапе поддержку подземной цивилизации, нацисты проникли в глубины земли и создали там резервные базы – В течение всей войны они строили подземные города, сообщающиеся с древними туннелями и пустотами, в которых построили свои базы. В конце войны, когда началось отступление, нацисты взорвали входы в бункеры, изолировав подземные базы от поверхности. Таким образом, когда союзники были уверены в полном уничтожении нацистского государства, в подземных глубинах сохранились базы немцев. Будучи уверенными, что нацистские преступники по всему миру пойманы, спецслужбы не добрались до этих подземных убежищ. Рассматривая систему эвакуации эсэсовцев, носящую название «Одесса», спецслужбы союзников искали убежище в Аргентине, Амазонии и даже в Антарктиде, хотя им надо было найти сохранившиеся замаскированные пути в подземные города Европы. Около 10 тысяч лет назад в подземные убежища на Кольском полуострове ушли оставшиеся в живых гипербореи, вторичная цивилизация ванов, разгромленная варварами. Таким образом, уже в близкое к нам время возникла иная конспирологическая реальность. По официальной версии, нацистское государство было полностью уничтожено, тогда как в конспирологической реальности базы нацистов сохранились в подземельях, и многие разыскиваемые немецкие военные преступники – нашли там убежище. Аналогичная конспирологическая альтернативная реальность возникала неоднократно. Здесь, например, можно говорить об уничтоженном ордене темплиеров, который выжил в форме ордена розенкрейцеров, и далее в форме масонских лож. Уничтоженный вавилонянами храм Соломона в Иерусалиме уцелел в некой конспирологической реальности, укрытый в подземельях, спрятанный ковчег завета». Он продолжил функционировать. Таким образом, иудеи, возносящие молитвы у стены плача, вовсе не скорбят о разрушенных первом и втором храме, а полноценно молятся своему единому Богу в святыне, которая никуда из этого места не делась. Вот в чем главное отличие сознания Бога от сознания мага или человека». Обычный человек живет в одной временной точке на поверхности Земли и видит только окружающую его обыденную, настоящую реальность. Маг может подняться над обыденностью и увидеть процессы, протекающие в прошлом и будущем времени. Бог же видит не одну, а множество существующих реальностей. Пример. На вершине горы стоит Бог и видит магов, идущих к вершине горы по разным тропинкам – Люди же стоят внизу. При этом каждый человек смотрит только на одну дорожку и считает ее единственной. В модели «Лайнер» можно описать пассажиров, которые видят время от времени проходящих по салону членов экипажа. При этом с пассажирами работают только стюарды, деятельность которых пассажирам достаточно понятна. Что же касается пилотов, штурмана и командира корабля, то их работа проходит вне поля зрения пассажиров». То что не от бога система мотивации поведения обычных людей связана с физическим телом, с которым они себя отождествляют. при этом присутствуют разговоры о душе, но они не продвигаются дали обсуждения реальности ее существования. Религия голословно утверждает, что да бессмертная душа у человека существует, наука же не имеет тому каких либо подтверждений. Маги работают с ментальным телом, душой, исследуют его свойства и учатся жить в этом состоянии, вне тела, сатари. Маги входят в состояние самадхи, из которого осуществляют вознесение, переход в магонию. Боги, перейдя в магонию, избавляются от физического тела. Они представляют собой чистое сознание, ментальное тело. Таким образом, физическое тело – атрибут людей. Можно рассмотреть отдельно сознание физического тела и его свойства – Здесь мы имеем дело с системой мотивации обычных людей, первые три касты. Главный стимул – это голод, потребность в энергии. Второй стимул – страх смерти. Он заставляет совершать много действий, к которым относится и стремление избегать голода. Третий стимул связан с сексом и сексуальной энергией. Этот стимул наиболее сложный, он продуцирует самое сложное поведение». Чем сложнее социум и чем выше достигнутый уровень культуры, тем сложнее поведение, возникающее под действием этих трех факторов. Если в примитивном сообществе еда добывается на охоте, то в более сложном социуме еду надо выращивать или покупать. Страх смерти заставляет человека бегать по врачам и вести здоровый образ жизни. Стремление к продолжению рода в сложном обществе заставляет человека накапливать деньги и стремиться обеспечить потомство образованием и жильем. Вся система страхования базируется на страхе смерти. Стремление к созданию сложной инфраструктуры городов базируется на этих трех первичных факторах. В религии катаров и альбегойцев существует не один бог, а два. При этом злой бог управляет именно материальным и вещественным, сим-миром. Бог же добра управляет миром духовным, не от мира сего. То есть телесное начало связано с богом зла, сатаной, а духовное – с богом добра и еговой. Сатана в религиях обозначается как «змей» или «дракон». Таким образом, эти три фактора, образующие причины формирования цивилизации, можно изобразить в виде сплетения трех змей или трехглавого змея. Существует избыточная агрессия, связанная с мужским полом, лежащая в основе конфликтов. Она завязана на ревность. Это агрессия связана с сексуальным инстинктом и направлена на социальную конкуренцию между самцами – Поэтому война и секс все время связаны между собой. Ведение войн, которые не связаны с изнасилованием женщин противника, невозможно, поскольку конкуренция между мужчинами всегда имеет сексуальную подоплеку. Отсюда и красивые мундиры армии, стремление понравиться женщинам, в том числе и женщинам противника. В этом сексуальном насилии присутствует некий глобальный тайный смысл, связанный с коллективным сознанием и недоступный отдельным физическим лицам. Смысл состоит в генетической диверсии. Мужчины одного племени, оплодотворяющие женщин другого племени, используют механизм телегонии. Так называется способность половой системы женщины получать и накапливать генетическую информацию о любовниках. Таким образом стирается генетическая специализация семьи, расы, которой принадлежит эта женщина – Отсюда негативное отношение своего социума к изнасилованным врагами женщинам, которых сам же социум не смог защитить. С другой стороны, руководители армии вторжения, набега считают своих солдат носителями неких суперкачеств, воинских, которые нельзя передать противникам, чтобы не улучшить их генетику. Отсюда убийство изнасилованных женщин. Казалось бы, такого убийства потенциальных матерей собственных детей не имеет логического объяснения – Однако на уровне идеологии посыл не оставлять врагам своих детей, несущих нашу кровь суперлюдей, был понятен воинам и являлся частью военного ритуала. Даже в XX веке, отправляясь на завоевание чужих земель, немецкие солдаты, арийские суперлюди получали от командования набор презервативов, чтобы не оставлять на завоеванных землях своих детей. Если монголы вспарывали изнасилованным женщинам животы, то немецкие солдаты уже использовали презервативы. Отсюда можно объяснить поведение отдельных маньяков, странное сексуальное поведение которых обусловлено активным союзником, который был при жизни воином и делал то же самое на совершенно законных основаниях. Возникает также проблема, что делать с участниками войны после ее окончания. Эти люди попробовали крови, и теперь им сложно жить по законам мирного времени». В социуме действуют законы и определенные правила поведения. На войне все по-другому. У участников войн исчезают тормоза и стираются запреты. Ввести этих людей обратно в рамки мирного поведения практически невозможно. Поэтому после войн с внешним противником вернувшиеся солдаты образуют криминальную среду, опасную для собственного социума. Шайки, сформированные из бывших сослуживцев, начинают разбойничать на своей территории – Отсюда гражданские войны и революции, происходящие в странах, участвовавших в войнах с внешним противником. Основная идея этих войн состоит в том, чтобы рекрутировать ветеранов в две противоположные армии и потратить в сражениях друг с другом. Так называемые псы войны, люди, адаптировавшиеся к правилам войны, которые не могут приспособиться к мирной жизни, охотно примыкают к воюющим сторонам и вскоре погибают в сражениях, ведущихся на уничтожение своих и вражеских солдат. При этом формально противостоящие друг другу вожди партий часто общаются между собой иногда являются родственниками. Йорки и ланкастеры, в войнах алые и Белой Розы, наступивших после Столетней войны. Третья каста – воины. Специально предназначена для участия в войнах. Эти люди готовятся к войне с детства и имеют соответствующую генетику – тело, приспособленное к участию в военных действиях. Эти люди легко перестраиваются между военной и мирной жизнью, и имеют собственный духовный кодекс, свод правил, позволяющий адекватно вести себя как на войне, так и в мирной жизни. Что касается людей первой и второй касты, работники и купцы, то они совершенно не готовы к войнам. Если вторая каста легко приспосабливается к ведению военной жизни, и занимает ниши писарей, поваров и других штабных специалистов, то внешне сильных и выносливых людей первые касты отправляют прямо на фронт. Таким образом, структуру армии по кастам можно описать так. «Воюющая часть — рядовой состав, солдаты и сержанты. Первая каста. Обоз- часть, которая не воюет. Вторая каста. Офицеры — воюющая часть, тактики. Третья каста». Профессионалы, специалисты в разных областях непосредственно не воюют, а также технари, медики, штабисты, стратеги. Четвертая каста. В основном командование генералы и маршалы относятся к этой касте. Особенная жестокость в войнах появилась с переходом от княжеских дружин, профессионалы и третья каста, к призывной наборной армии, состоящей из набранных рекрутированных крестьян. Не имея морального кодекса, ограничения, эти люди с простым, примитивным сознанием относятся к войне как к обычной, но опасной физической работе. Ими движет страх. В итоге они двигаются от большей опасности к меньшей. Важно, чтобы врага не боялись меньше, чем своего сержанта. Отсюда и заградотряды, которые направляли рабоче-крестьянскую армию на врагов. Воины, третья каста, аристократы имеют моральный кодекс, понятия, они выполняют любые приказы начальства. Если первой кастой движет страх, то вторая каста ищет выгоду грабителей, мародеры, насильники, дезертиры. Именно люди второй касты проявляют на войне излишний садизм и обожают пытать пленных. Поскольку тюрьмы и концлагеря находятся в тылу, то именно там и скапливаются люди второй касты. Люди четвертой касты, как правило, не подвергают свою жизнь и здоровье зряшнему риску, однако могут себя потратить ради определенной цели. Маги используют свое время для обучения, набора качеств. Они осознают себя как ментальное бессмертное тело, а физические тела – как некие сменные насадки. Однако всегда присутствует фактор неопределенности – В результате непонятно, какие именно в следующий раз будут стартовые условия, сколько времени придется восстанавливать личность, насколько сложно будет создать приемлемые условия для развития сознания. Поэтому маги очень рационально относятся к собственной жизни и не тратят ее из-за пустяков. Если кто-то убивает себя из-за несчастной любви или из-за неумения заработать деньги, то будьте уверены, что это не маг. Маги используют свое тело предельно рационально и стараются поддерживать его в максимально здоровой форме. Тело для мага – важный ресурс, который он старается расходовать крайне экономно. Чем дольше маг сможет прожить, тем больше опыта приобретет и тем больше качеств наработает. Соответственно, в следующем воплощении обретет больше могущества. Последующее воплощение зависит от того, что маг успел сделать в этом. Поэтому маг... всегда занят, у него есть дело. Маг никогда не испытывает скуки. Зная теорию, маг может определить свое текущее место в эволюции сознания и составить для себя план работы на ближайшее время. В зависимости от стихии, специализации и положения точки сборки, маг определяет достигнутую им позицию и находит для себя оптимальный тип практик. Все магические практики расписаны в малом аркане Таро. Четыре стихии с двойки до десятки. Для каждого уровня в «Малом Аркане Таро» описана система действий, которая ведет к наработке качеств. Обычные люди, в отличие от магов, просто живут, совершенно не подозревая, что в их жизни есть какой-либо смысл. В жизни каждого человека есть проблемы. Судьба, Бог или просто высшие силы постоянно дают человеку квесты, которые он вынужден выполнять – Это придает жизни человека некий текущий сиюсекундный смысл. Переходя от одного квеста к другому, человек движется по жизни. Все люди мечтают достичь некого стабильного состояния, считают, что достигнув его, будут счастливы. Реально же ситуация аналогична часам. Мы не можем сказать, что они куда-то идут. Но нельзя сказать, что остановка для них благоприятна. Смысл их существования в движении. Когда они останавливаются, мы отдаем их в ремонт или выбрасываем. Если бы человек внезапно достиг желаемого, ему пришлось бы умереть или изобрести новую цель. Таким образом, обычный человек движется от одной придуманной цели к другой. Тем временем в процессе выполнения квестов судьбы человек нарабатывает некие качества, связанные с прохождением его касты. Это происходит из-за того, что человек всегда назначает цели в пределах своей касты – Маги говорят смертным, что для развития они просто должны принимать вызов судьбы, отрабатывать те квесты, которые дает им мир. Кинопустячок Авторы фильма «Догма» призывали зрителей не проливать крови создателей этого произведения, которое они сами назвали кинопустячком. Создателей катарской ереси можно также назвать авторами некого пустячка. Однако бескровный вариант их явно не устраивал. Были пролиты просто реки крови. В чем суть идеи катаров? Не надо наращивать никаких качеств. Человеческая душа изначально обладает полным возможным их набором. Злой бог, властелин физического мира, создает для человека препятствия к обладанию высшими духовными качествами. Способ получения их состоит в очищении от телесной скверны. Удовлетворяя свое физическое начало, человек увеличивает в себе скверну. Однако очищение может быть доступно, если человек покается перед смертью истинному катару, очищенному. Катары считали себя высшими духовными учителями. Это убеждение, по их мнению, базировалось на основании особого образа жизни и участия в неких уникальных очистительных ритуалах, которые они практиковали. Несмотря на то, что в ходе крестового похода против катарской ереси были убиты тысячи человек, Самих полноценных чистых было не более двухсот человек. Остальные являлись учениками, послушниками, последователями и сочувствующими. Судя по немногим уцелевшим следам, катары действительно много чего добились. Главное, чего не поняли католические епископы, катары вовсе не стремились спасти свою жизнь. Они стремились избавиться от физического тела, но не могли совершить самоубийство. Костры инквизиторов были для них просто подарком. а именно возможностью, законным способом, с помощью слуг злого бога вернуть катарам созданные им же физические тела, а самим отправиться, очищенным от скверны, к доброму богу, создавшему душу. Война Ватикана с катарами растянулась на 30 лет. Это говорит о том, что методика катаров дала результаты. Какими-то высшими способностями они все-таки обладали. Твердыню катаров крепость Монсигюр крестоносцы брали длительной осадой. Всех захваченных в плен фильтровали простым образом, предлагали креститься. Те кто соглашался, отпускали, а тех же, кто не соглашался, сжигали. В войне пришествовали длительные переговоры. Ватикан долго пытался договориться с катарами. Предмет торга был простым, катары объявили христианского бога сатаной. Автоматически римский папа становился главным сатанистом, а все епископы – его пособниками. Катары написали множество трактатов, в которых описали свои религиозные воззрения. Их религия не была локализована только в провинции Лангидок или Тулузи. Учение катаров распространилось по всей Европе, поэтому отчаявшийся уговорить катаров Папа Римский Иннокентий III в 1209 году объявил против них крестовый поход. В итоге длительные войны были уничтожены тысячи человек. Книги катаров сожгли. Однако учение катаров не исчезло полностью и впоследствии привело к возникновению движения протестантов-гугенотов, создавших в Европе Третью Христианскую Церковь – Первая Католическая Западная, Вторая Православная Восточная и Третья Протестантская. Основной интерес к катарам связан с особенностью их духовных практик. Дело в том, что христианский пантеон богов заменили «святые», Некие праведные люди. Однако какой-либо школы или системы специальных духовных практик, которые бы позволили обычному христианину стать святым, обрести качество Бога, сформулированы не были. По сути, именно катары сформулировали принципы жизни, которые позволяли обычным христианам стать святыми. Процедура канонизации и объявления святым, принятая церковью, устроена таким образом, чтобы священникам не приходилось иметь дело с живыми святыми. Канонизация проводится через 300 лет после смерти. Феномен катаров состоял в том, что они оказались святее Папы Римского и открыто начали высказывать свое мнение о священниках и церкви, превратившейся из духовной школы в социальный институт. Дело в том, что Иисус Христос был духовным наставником одной из сект Иесеев. В то время в Иудее существало два основных духовных течения – Иесеи, внутренняя школа эзотерическая, и фарисеи, Внешняя школа экзотерическая. В основании иудаизма, монотеистической религии, от которой произошли христианство и ислам, лежит текст Торы, священной книги евреев. Она представляет собой компиляцию ряда текстов различных авторов, первым из которых был Моисей, создал книгу Бытия около VIII века до нашей эры. С тех пор для всех последователей иудаизма этот текст имеет статус священного – Разделение на два течения произошло с формированием каббалистической магической традиции. Однако первая каббалистическая книга «Сефер Яцира», содержащая описание дерева сефирот и алфавита, иврит, приписывается Аврааму, примерно XIV век до нашей эры. «Сефер Яцира» появилась задолго до Торы, которая уже была записана буквами этого алфавита – То есть традиция каббалистов – каббала – получение. Гораздо древнее традиции фарисеев – книжников, основанной на буквальном изучении Торы. Таким образом можно связать каббалистическую традицию, возникшую до появления Торы, с учением наукой асуров – атлантов. Главный пункт разногласий между есеями и фарисеями состоял в способе получения знаний – Фарисеи настаивали на том, что все знания записаны в Торе, и важно просто ее правильно прочитать. Здесь есть некая техническая сложность. Текст Торы записан буквами иврита в одну строчку без каких-либо интервалов и знаков препинания. Поэтому смысл текста может меняться в зависимости от длины отдельных слов, количество букв в слове, которые мы выбираем. Кроме того, точно неизвестен язык, значение слов, на котором записаны наиболее ранние тексты, вошедшие в Тору, сборник текстов. Далее буквы ивриты имеют три смысловых поля – иероглиф, слово, фонема, звук и число. Неизвестно, какой именно способ записи имели в виду авторы этого текста – Если иероглифический, то каждая буква читается как самостоятельное слово. Если фонетический, то смысл имеют слова, представляющие сочетания букв. Если же написаны цифры, то это может быть шифр, смысл которого не понять при простом прочтении. Ессеи же говорят о неком смысле или тайном знании, вложенном в текст Механизм этого тайного знания аналогичен действию табличек Велегутов, то есть у человека, повторно читающего данный текст в новом воплощении, активизируется память прошлого, и в сознании появляются некие знания, которые напрямую никак не связаны с содержанием текста. Таким образом, учителя есеев извлекали из глубин своего подсознания древние знания и одновременно получали магические способности за счет активизации права полушария системного. Если от фарисеев никто никаких чудес и не ждал, то лидеры иесейских общин обязательно должны были демонстрировать магические способности своего сознания, являющиеся доказательством реальной активизации права полушария. Надо сказать, что у Иисуса Христа среди современников, проживающих в одном с Ним культурном пространстве, мы не знаем, что было на острове Пасхи или в Новой Гвинее в этот период, существовало по крайней мере два конкурента – Аполлоний Тианский, маг, демонстрировавший разнообразные чудеса, в том числе и телепортацию, и Симон Чернокнижник, также наделенный разнообразными магическими способностями, в том числе левитацией. Почему к финишу пришли именно последователи Иисуса, не совсем понятно. Получилось так, что образованный Аполлонитианский имел поклонников среди знати, наиболее просвещенной части Римской империи, а учение Симона, Симония, распространилось на восток и, возможно, явилось зародышем учения суфиев. Используя духовные практики, Иисус получил некое знание, которое изложил своим ученикам. Это произошло в соответствии с традициями каббалистов, которые сами никогда не записывали свои проповеди – Это связано с тем, что в правополушарном состоянии человек не может мыслить логически. Любая попытка действовать осмысленно приводит к переходу в левополушарное состояние, а именно к прекращению информационного потока. Поэтому появилась Евангелие как некое знание, полученное Иисусом и изложенное ученикам, ими же и записанное. Потом из всех двенадцати свидетельств было выбрано четыре, содержащих наибольшее количество совпадений, которые были признаны каноническими». Учение Христа стало известным миру в изложении четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Интересно, что катары отвергали Ветхий Завет, Библию, перевод Торы, и приняли Евангелие. Возможно, духовные практики катаров были построены на основе духовных практик, принятых в общине возглавляемой Иисусом. На протяжении всей истории христианства предпринимались попытки вернуться к изначальным практикам общины Иисуса апостолов. Однако за основу брали внешнюю сторону учения, а не ее духовную, ментальную составляющую. Если сравнить Ветхий Завет, Тору, происходящую от Моисея, то он представляет собой закон, который был дан народу, обычным людям. Евангелие же представляет собой набор духовных положений, практик, данных учителям, ученикам, адептам. В иудаизме мистическое начало представлено учением каббалистов, которые на основании взаимодействия их сознания с Торой разработали собственную систему духовных практик, не описанных ни в одном месте Торы. Примером является сложная система кашрута – пищевых ограничений, извлеченная иудаистами из известной фразы «не вари козленка в молоке матери его». Духовные практики каббалистов были сформированы при взаимодействии еврейских мистиков, проживавших в общинах на территории других народов, с местными мистиками. Таким образом, традиция каббалистов брала в себя знания и практики других традиций. Надо сказать, что традиция каббалистов, 15а, не имеет противоречий с иудаизмом, 22а. Взаимоотношения между религиозный внешний закон, и магической традицией, внутренний закон, здесь Вполне терпимые. Текст читал Станислав Иванов.